Глава 7 Новая личина. Принцесса точно в немалой мере была репликой эклипса. Шлюз для людей также выходил между жилой и технической палубой. Ученый нес высокомощный резак, и с его помощью мы быстро разрезали створки. Из дыр выходил воздух. Действовали в меру аккуратно, но были готовы к битве. Впрочем, в жилом отсеке никого лишнего не оказалось. Вторая группа направилась по коридору к задней части принцессы, также начав скрывать усиленную толстую переборку. Тогда как мы с Борисом аккуратно, но в меру быстро двинулись по жилому отсеку, прикрывая силовыми штурмовыми щитами. Мимо кают-компании, кают и прочих отсеков прошли практически мирно. Аварийное питание на дверях тут, конечно, имелось, но многочисленные сканеры никого не засекали. А у выхода из оружейки я поставил мощные заряды. Если кто-то решит выползти, его ждет солидная мина. Одну из дверей в мастерскую также вскрыли, и перебили выскочившего оттуда технического дроида. А еще на нас из ниши все же выскочила пулеметная турель, но мы ее быстро вынесли. Что мне не понравилось, так это открытые створки шлюза, за которыми был перпендикулярный коридор в технические помещения и, собственно, заблокированная дверь на мостик. «Борис, жди здесь!» «Понял!» «Почти наверняка их мало, да? Скорее всего, ждем засады. Вероятно, надеются перебить абордажников, одновременно перезапустив корабль. А толку? Что они могут? Вдруг у них есть десантный бот, но скорее просто не хотят сдаваться». Я аккуратно прошел вперед. Сенсоры засекли странные энергетические колебания. «Слева по коридору». Я тут же отступил назад и сосредоточился, всматриваясь в коридор. «Где тут камеры или разведчики?» Из прохода вылетела граната, которую я тут же подстрелил короткой очередью игольника. Полыхнул плазменный взрыв, и я тут же прыгнул вперед к правому краю прохода, отключив магнитные подошвы. Противник отшатывался, стремясь скрыться за поворотом коридора, но не успел получив очередь из штурмового игольника. Вместе с ним стрелял и закрепленный под стволом нейтрализатор, посылая маленькие шаровые молнии. Итак, получивший взрыв гранаты скаф не выдержал. Несколько снарядов пробили ноги. Отлично! И охренеть у него пушка! Он сжимал нечто похожее на огромный дробовик, плюнувший в переборку около меня снаряд, даже осколки которого были крайне опасны. Правда, сенсоры показали еще одну проблему, которая вполне может превратить меня в лужицу расплавленного шлака. Я тут же оттолкнулся от переборки назад. Тем не менее, по мне пришлась очередь. Задетые щиты лопнули. По бронещиткам ног ударило, но без ран. Лишь по касательной. «У них там в перпендикулярном проходе рабочая турель. И очень мощная, на автономном питании. Рельса плюс импульсник. Мужик обезврежен». «Почему она не в самом проходе?» — поинтересовался Борис, пока я отходил в сторону. В проход под потолок полетела шоковая граната. Есть догадка. Не покидай убежище и сразу поли во все, что там покажется. Едва она оказалась в том коридоре, я дистанционно подорвал ее и не зря. Хорошая турель распознала угрозу. Хотя внутри помещений турели часто не реагируют на гранаты. Слишком много объектов. Очень много потенциального ущерба из-за ошибок распознания и могут пальнуть союзные гранаты. Тем не менее, человека наверняка накрыло. И да, я правильно заметил, турель была расположена на рельсе. Переместилась к нам, подвес разложился так, что она высунулась в проход и тут же открыла по мне огонь. Впрочем, я уже ушел во вскрытую мастерскую, закрывая штурмовым щитом, тогда как Борис лупил в определенном режиме ИВИ. Вообще-то, это шоковая винтовка на астероидах, и пусть имеет кучу недостатков, вроде перегрева, прожорливости и сильно ограниченной дальности полета снаряда. Зато сейчас заходила на ура. Боря, в укрытие! Шериф, что у вас? Турель переключилась на него, потому теперь выскочил я, вытащив закрепленный сбоку на левом бедре пистолет старших, в шутку названный «Сверчок». Щит скафа как раз успел перезапуститься, пусть не во всю мощь, но этого хватит. В визоре отобразился виртуальный указатель прицеливания, благодаря тому, что я приделал к этой штуке стандартный электронный прицел. Штука не шибко удобная, но мелькнувший яркий синий снаряд угодил точно в турель, торчавшую из проема. Ее щит высветила, и она тут же спряталась. А с другого конца коридора выходил крупный боевой дроид. У нас только дроиды. Идем без помех. Помощь нужна? Да, тут тяжелая артиллерия. Понял, бегу. София, попытайся взломать систему отсюда. В меня тут же ударили поток свинца и импульсы, снова загнав укрытие. Дроид был из дорогих, и у него имелся гранатомет. Впрочем, я успел швырнуть дымовую гранату. Боря, в свою очередь, бросил обычную осколочную и открыл огонь. Причем явно по пушке. Помещение заволокло светящимся белым дымом, который тут же разорвало череда взрывов. Ха! Гранаты в залпе друг друга подрывают! Правда, нам это помогло далеко не полностью. Опять пришлось прятаться, ведь часть гранат все равно долетела до прохода. Благо, штурмовые щиты выдержали. «Боря, цел! Нужно дальше по нему стрелять! Согласен! Целимся по ходовой и гранатомету!» Мы тут же вернулись в проход. Кают-компания теперь была разбита в хлам. Очень много взрывчатки, плазменные гранаты и прочая красота. Андроид пёр на нас, полагаясь на броню. К несчастью для него и экипажа принцессы, недостаточную, чтобы полностью игнорировать шквальный огонь из двух винтовок и выстрел инопланетной пушки. Оба снаряда угодили в плечевой сустав, вспыхнули алые точки, и рука опустилась. Дроид продолжал переть на меня, как на ближайшую цель. Однако я отмагнитился от пола и прыгнул спиной вперед глубже в мастерскую. Двухметровая железяка пестрила кратерами попаданий и с трудом двигалась. Тем не менее, попыталась огреть меня сломанной пушкой, как дубиной. На голове сдвинулись бронещитки, и выстрелил еще один сокрытый лазер. Впрочем, я лишь прижался к углу потолка и продолжал палить, первым же плазменным шаром взорвав последнее орудие боевого дроида, за спиной которого мигали синие вспышки коротких очередей перегревшейся Иви Бориса. Прочная железяка на очередном шаге замерла и ушла в дрейф. Магниты в его ногах отключились, Скаф перестал засекать работу активных сенсоров. «Отрубился. Боря!» В проходе явно опять была пальба турелей «Я в порядке. Слегка зацепила броню, но не пробила. Осторожнее. Сейчас будем разбираться». Я на всякий случай дал еще пару коротких очередей в дыры на спине мертвого дроида. Он мог отключиться из-за шокового эффекта пушки Бориса, и последнее, что нам нужно, если он перезагрузится в неподходящий момент и выкинет что-то неожиданное. Все, дроиду точно конец. Шериф, ты где застрял? Ответом стал прилетевший из дальнего прохода плазменный снаряд, и я тут же поддержал уничтожение турелей. Экипаж этого кораблика раскошелился на мощную оборонительную систему, к тому же сюрпризом в виде удлиняющегося подвеса и рельсы для движения. Но засада не удалась, и теперь это была просто еще одна мишень. Получив пробой щита и пару повреждений, турель снова спряталась, и теперь я не видел причин затягивать. Немедленно прыгнул вперед в проход, ускорившись движками. Турель под потолком нацелилась на меня, но выстрелить не успела. Сгусток плазмы и сверчка превратил орудие в оплавленный кусок раскаленной стали, который на мгновение заискрил. По моему счету выстрелили из огромного пистолета. Человек успел прийти в себя, наверняка накачавшись стимуляторами до такой степени, что даже очередь в грудь не сразу его остановит. И он прыгнул на массивном реактивном ранце, размахиваясь шоковой дубиной. Похожее на широкий меч устройства с большими, даже острыми зазубринами, между которыми скакали дуговые разряды в поле ионизированного газа, которая там удерживалась Под такое даже в моем скафе лучше не попадать. Запросто может, если не сжечь, то отправить в аварийный блок всю систему. Впрочем, действовал он хоть и очень быстро, но за мной не поспевал. Я легко развернулся в воздухе, оттолкнулся от пола и прыгнул дальше по коридору. Выстрел его пистолета прошел мимо моего плеча, тогда как по противнику, показавшемуся в проходе, прилетел заряд плазмы и очередь синих искорок, а затем с обеих рук начал палить я. Уже третий выстрел сверчка взорвал угрожающий пистолет защитника. Иглы втыкались в тяжелый скаф, порой попадая в слабые места». Четвертый выстрел оставил в грудной бронепластине огромный кратер. Мне осталось только отлететь в сторону, уклонившись от меча. Человек кубарем пролетел по коридору и врезался в стену. «Борис, поли по застрявшим иглам!» Прибежавший парень переключил ИВИ в шоковый режим, и мы вдвоем около пяти секунд обстреливали хороший СКАФ мелкими шаровыми молниями. «Хватит, или точно помрет. Тимур, у нас тихо!» — отозвался он. «Окей, тогда мы начинаем скрывать мостик. Сейчас, может, удастся договориться». Я переключился на открытый канал. «Эй, принцесса, твой друг при смерти. Системы обороны разрушены. Корабль под прицелом, и сейчас мы войдем к тебе. Выбирай!» «Хотите сдохнуть или сдадитесь по-хорошему?» Резню устраивать не планировал, но немного блефа никогда не мешало. Ответ пришел через несколько секунд. «Вы не собираетесь нас убивать?» «Нет, отправитесь в Федерацию. Вам повезло. Будь это серьезная боевая операция, вас бы просто разнесли на атомы. А так всего лишь отправитесь на суд». «Немедленно открой мостик и выходи без оружия и подняв руки». Так и произошло. Вламываться не пришлось. Женщина в довольно легком скафе показалась в проходе, держа руки поднятыми. Все, что она в теории могла бы сделать — подорвать ракетную боеукладку. Но этот отсек слишком хорошо защищен, если только там не ядерное оружие. Но такое они не применяли в бою, когда одно попадание действительно развернуло бы ситуацию. «Коды доступа от корабля. Это что, оружие старших?» — ахнула она. «Коды доступа. Только тогда позволю помочь твоему другу. Сколько вас еще здесь?» «Тварь!» Я навел сверчка на дрейфующий побитый бронескаф. Не стреляй, мля, бесполезный живох. Давно его надо было выкинуть. Только он, долбаный пираты. М да, странно слушать такое обвинение о тех, кто принялись истреблять обычных людей за то, чтобы две корпы создали свою страну. Мы сражаемся только с ВКС. «Ага, расскажешь это капитану Тесея, который вез ученых исследовать руины старших. По нему другая группа наемников шарахнула ядерной ракетой. А теперь передай полный контроль над кораблем. Еще одна неправильная фраза и пристрелю твоего дружка. Избавлю ВКС и суды от головной боли». То ли она играла, как говорят, «белую овечку», то ли ей грязи не поручали, и она просто воевала с Федерацией. Но тон странный и испуганный. Доступ нам все же передали, и под конвоем шерифа мы разрешили оказать раненому помощь в медотсеке. Без капсулы, но со всякими портативными приборами для лечения. Да и не был ее товарищ сильно ранен, но тяжелый Скаф теперь в хлам». Зато дубинку я охотно прибрал себе. «Зачем она тебе?» — удивилась прибежавшая София. «Если бы ты хоть раз получала удар этой штукой, то не задавала бы такой вопрос. У меня когда-то была подобная. Лучше нейтрализаторы еще не придумали. Только радиус, конечно, ограничен. Так все хорошо сработали». «Тимур, помоги, пожалуйста, подключить питание от большие. София, выгрузи из боеукладок две боевые ракеты, подходящие нам. Можете брать все, что захотите. Мы точно можем? И корабль наш? Не совсем. Хотя, шериф, хочешь потом на него права заявить? Не, стиль вообще не мой», — отозвался тот. «Маленький даже для него слабоват». В общем, тут много тонкостей. Но по умолчанию ВКС забирает этот корабль. Его вполне можно починить. Нам за него заплатят. Или же мы можем его выкупить, оплатив эвакуацию, кое-какой налог и учитывая выплату за то, что мы сделали это в рамках нашего типа найма. Там дебри, в общем. Но забрать мелочи можем без проблем. Это уже не корабль тех двоих. Больше вопросов не было. Корабли соединили силовым кабелем, обеспечив нормальное питание систем. Свет и гравитация кое-как запустились. Я отнес на большие свое снаряжение и вернулся с особым устройством в кейсе, с которым направился прямо к маяку опознавания. Борис увязался следом. Он с интересом рассматривал устройство, за владение которым без лицензии отправиться в тюрьму так же просто, как за контрабанду тяжелых наркотиков на платиновый мир». Хотя на вид это был обычный сервисный коммуникатор с шлейфом проводов. «Ага, этот специальный программатор маяков опознавания. У нас временная лицензия на него. Гражданскому такое в личное пользование получить невозможно. А как же на станциях корабли регистрируют?» Там способны только записать данные маяка из сертифицированной системы, работая в сети. А эта автономная штука может скопировать его и записать в иное место, без всяких повреждений. На черном рынке такой стоит, даже не скажу точно, лямов 20 наверняка. Все трое ученых, услышавших нас на канале, так или иначе отреагировали шоком. Кто-то кашлем, кто-то восклицаниями. «Ну а вы как хотели. Штука-то очень ценная. Не волнуйтесь, если мы ее сломаем, с нами ничего не сделают. Себестоимость-то у нее низкая». Все дело в особом железе и софте, и недоступности для простых смертных. Вот если потеряем, то надо будет дать железное доказательство, что мы не нарочно. Они случайно забыли где-то в дыре, и потом у нас магическим образом появилась гора денег. В общем, подавляем жадность. И готово. Устройство скопировало данные маяка познавания. Я сразу же вернул его на большие и перепрограммировал наши, разумеется, сохранив памяти оригинальное. Также мы извлекли ракеты и вывезли всякие мелочи, вроде пушек и скафов. Расплавленный шлюз просто залатали стенкой из гермопены, так что выходили через грузовой, в котором нашелся еще один гравибайк. Я с удовольствием перегнал его к нам». В космосе он сам летать не мог, но корабли стояли трюм к трюму. «Анна, а где тот трофейный, который мы с планеты старших забрали?» Вспомнил я о том, который достался нам от наемников с пустынного Орла. «А, убрала его на первый склад. Он мешался, я его вычистила. Хороший зверек». А, «Ладно, этот не трогай. Вдруг срочно понадобится». «Окей». «О, красивый! Так и хочется где-то по живой планете погонять. Я его лучше потом на склад загоню». Трофей, правда, был из спортивных моделей. Зализанный, красный, с модным ветровым рассекателем, на который проецировался голографический интерфейс. Я не возражал. Около трюма на технической палубе действительно полно мелких помещений, втиснутых между основными корабельными блоками. С одной стороны, они упрощают доступ к ним для ремонта. С другой, в них можно запихать всякие мелкие вещи, не захламляя трюм. Мой старый сломанный гравибай где-то там еще валяется, а также колесные грузовые тележки и расходники для корабля. Вроде фильтров. Много мелких деталей для ремонта разных систем. Все по возможности убиралось туда. Но вот гравибайк порой нужен срочно. Мужика подлатали, и первым делом мы потребовали содержимое личных кошельков. «Воры!» — буркнула Габриэлла. «У вас все равно все конфискуют. Давайте!» «Желательно и валюту корпоратов». «Парад пока нельзя использовать вне сети. Не могу даже доступ к счету дать. Для этого надо с зарегистрированного устройства открыть доступ к другому». «Парад», — задумчиво сказал Шириф. «Парадис Атлант, что ли?» «Какая у тебя догадливая обезьянка!» Бывшая капитан, оставшийся в одном комбезе, получила кулаком под дых и согнулась пополам, не в силах вдохнуть. Удар был слабенький, вскафь-то можно вдарить так, что человек умрет. «Слишком ты дерзкая. Отвыкай. Или в тюрьме придется очень плохо». Шериф теперь уже по-дружески похлопал ее по плечу, проигнорировав злобный взгляд. «Так, простой выход», — продолжил я, — «всего лишь забрать твой коммуникатор и снять блокировку». «А я его обнулила и уничтожила. А у Мартина нет доступа. Можете проверить». Она почему-то выглядела победительницей. Вообще, думаю, уничтожила, чтобы не получили ее личные данные. Но мне плевать, как и на корповские фантики, которые обесценятся вместе с их крахом». Ну ладно, новой валюты нет, так давайте заначку на черный день. Наверняка ведь оставили на случай, если придется бежать. Кошельки ждали в каютах, и... Мне даже по-человечески стало жалко того мужика. Похоже, дамочка любила доминировать в постели. Увы, заначка оказалась не то чтобы большой. Но все равно с этой битвой мы в жирном плюсе только доступ к их счету получить оказалось невозможно. Им самим нужно будет обращаться в офис корпы и запрашивать восстановление безопасного доступа. Но, по крайней мере, мы при помощи временно переданных нам устройств скопировали их идентификаторы, а еще сканировали лица, чтобы принтер изготовил реалистичные маски, меняющие форму лица. Продвинутое опознавание мы, конечно, не пройдем, но камеры нас не расколют. «Может, отпустите?» — предложила Габриэлла почти сквозь зубы. «Вы забрали все, что хотели. Мы не опасны. Мы расскажем все, что знаем, и полетим в пузырь. Корпораты нас не увидят». «За дурака меня не держи!» «Что вы тут делали? Охотились? Вели разведку?» «Ставили ретрансляторы варп-связи, а потом охотились», — отозвалась София на канале. «У них тут все написано. В общем, думаю, мы можем объяснить, почему шатаемся по сектору. Ищем снабжение или отдыха после долгой миссии». Все было отлично. Конечно, небольшой расспрос мы провели. А потом, наконец, явились наши союзники, которые в систему залетели давно, но не подлетали к нам, пока их РСТ не приготовился к новому прыжку. Габриэле оставалось лишь скрежетать зубами и ругаться, но мы просто забрали все, что хотели, и сдали их. «Благодарим принцесса. Мы доставим принцессу на базу и сообщим, что принцесса — союзный корабль». «Как поняли, принцесса!» Тощий, бледнолицый капитан откровенно издевался, насмешливо смотря на меня с экрана. Я похлопал по плечу Анну. «Назначаю тебя исполняющей обязанности капитана. Прерывай связь и улетаем, а то у меня руки к нехорошим кнопкам огня тянутся каждый раз, как они считают наше временное название». «Поняла, принц!» — хохотнула Анна и повела большие в новый прыжок мы не стали досматривать как большой и широкий плоский корабль цепляет добычу к своим захватам я вообще то король а чего сразу не император или хочешь чтобы я тебя так называла раньше таких замашек у тебя не было тут стрял шериф мужчина всегда должен повышать планку шарт правь жестко но справедливо «Так, я не поняла, кем это он жестко править собрался?» «О, вариантов не то чтобы много!» Блондинка сощурилась в ответ на ухмылку по все тридцать «Так, ну все, расскажу, Джин, что ты любишь пожестче. На твоем корабле будет такая же каюта, как у тех двоих. А, ну да, она ведь тебя уже привязывала». Шериф перестал смеяться и со страхом уставился на Анну. Обстановка вновь стала веселой. Я преподнес сделанную на 3D-принтере корону. Да, простенькую и, конечно, не из золота, но коронация прошла успешно. Правда, пришлось подкрасться сзади. «Тебе идет!» — воскликнул я, когда Анна резко повернулась. «Ой!» Банши, закрыть двери мостика. Выполняю повторный запрос: сменить ли фразу обращения в соответствии с новым названием Принцесса? Нет. Да! крикнула блондинка: Ответ не понят. Анна погналась за мной, сжимая кулаки, но я успел проскочить в смыкающиеся створки: Не менять фразу. Только я могу это делать. Я встретился взглядом с Софией, она немного недоуменно смотрела на меня. «Шарт, сколько вам лет?» «Ну, сорок». «Ой, мы же не умники строить серьезные мины круглые сутки, особенно будучи в заперти на корабле». Дверь стала открываться, из нее показалась Анна, все еще в короне. Выглядела словно так и надо». И стоило тогда прыгать на меня с кулаками. София мельком глянула на нее, не меняя выражения лица. Что ж, я нашла одну странность. Кажется, наши системы пытались незаметно взломать».